Конфедерация. Неужели тебе так сложно слушать свою сестру, которая добилась больших результатов во время своей службы, чем ты? Кале один с большим трудом сдержала гримасу злости, которая была готова перекосить буквально смысл этого слова её лицо. Очередная беседа с родителями по гиперсвязи, которую ей устроила сестричка, стоила очередной порции нервов и нервоучений. Родители, которые в прошлом всегда поддерживали любые действия своей старшей дочери, внезапно изменили своё отношение к ней и стали постоянно попрекать успехами младшей дочери. В отличие от старшей, она не имела никаких способностей к оперированию пси-энергиями и заранее была обречена на какое-либо второсортное служение Конфедерации на заштатной планете, где-нибудь во фронтире или за территории окраинных миров. Но как оказалось, именно такая служба и принесла максимальный результат. Младшая сестра сумела добиться результатов там, где выше имеющие способности не могли прожить даже пары шуток. Назло всем недоброжелателям, в своём довольно юном возрасте эта девушка умудрилась получить идентификатор элит. Один из тех идентификаторов, которые получали прямо от самого вождя за особые заслуги. Уже наличие одного этого идентификатора говорило о многом. В частности, это говорило, что высшие имеющие такой идентификатор могут напрямую связаться с самими вождём и доложить ему обо всём и сразу. Именно из-за этого молодой и перспективный офицер, которым себя не без оснований считал Аркаледин, была вынуждена постоянно выслушивать эти претензии и высказывания от своих родителей. Дочьна также, как ранее, такие же претензии высказывание выслушивала их младшая дочь. По крайней мере, до тех пор, пока она не получила эту высшую награду Конфедерации Делос. Единственное, что успокаивает девочку на данный момент в жизни, было то, что родители ещё не знали о её ссоре с дочерью всемогущего начальника департамента наследия. И чтобы они узнали о том, что их дочь посмела сделать подобное, То они, наверное, как бы просто сошли с ума, ещё бы посметь отказать такой маленькой просьбе дочери одного из самых могущественных и разумных конфедераций, если, конечно, не считать самого вождя. Но на подобную маленькую услугу девушка была категорически не готова. Ведь на самом деле эта услуга должна была сделаться не её обыкновенную проститутку, которая должна была обслуживать всех тех маковых укажет ранга Нильц. Так подобно муке Ледин была абсолютно не готова. Более того, она была категорически не согласна становиться обыкновенной подстилкой для достижения чужих целей. Слишком уж в последнее время она стала ценить собственное здоровье и жизнь. Именно поэтому во время таких разговоров, которые ей родители устраивали регулярно, сестричка, девушке не оставалось ничего другого, как молча кивать головой. и поддакивать старикам для того, чтобы они просто не запливали её за любую попытку сопротивления. Сейчас она отлично понимала, что у неё просто нет выхода и приходится подчиняться собственной младшей сестре. Ведь именно она имеет статус элит, благодаря которому может напрямую общаться с самим вождём. Зато в отличие от неё, благодаря своей внимательности и врождённому аналитическому уму Кали один сумела много почерпнуть во время тактических занятий офицеров корпорации Хайд. И благодаря этому она уже сумела доказать офицерам-ветеранам, что всё-таки не зря имела должность офицера в военном флоте Конфедерации. Со временем девушка надеялась на то, что сумеет доказать всем свои профессиональные навыки. К сожалению, из-за того, что она принадлежала к высшим новой волны, Эти профессиональные навыки приходилось отрабатывать уже во время службы. Когда-то она имела возможность получить такие навыки напрямую от Асуры Крайк, которая сейчас командовала целой десантной секцией на одном из больших носителей корпорации. Но ввиду того, что все высшее новое волны считались элитой, общение с этим офицером у Калеидд сразу не задалось. Более того, эту девушку, которая была довольно опытным боевым офицером, просто списали в запас из-за появления нового и более перспективного офицера. Именно поэтому Асура категорически не могла терпеть в близости от себя любого представителя высших новой волны. Даже её сестру Орнидину, у которой никаких способностей не было никогда, Асура старалась близко к себе не подпускать ввиду родства с тем Благодаря кому вся её военная карьера была в один момент разрушена. Конечно, Калеядин не могла бы не обращать внимания на все эти нервные перепёти и какого-то офицера из старой волны. Но вот беда. Именно этот офицер являлся одним из приближённых к главе и фактическиму хозяину корпорации Хайд, разумному Ару тому. каким-то образом на той удалённой планете, куда девушка попала не по своей воле, ей удалось подружиться с этим неадекватным разумом. Почему неадекватным, спросите вы? Неужели вам непонятно? Как можно назвать адекватным того, кто приближает к себе всяческих неполноценных разумных? Одни сёстры-близняшки чего стоят? Да, никто не спорит, благодаря денежным вливаниям самого Артёма который потратил на них ни один десяток миллионов кредитов. Сейчас эти девчонки представляли себя очень востребованных специалистов высшей категории. На кем они были до того, как он забрал их к себе? На этот вопрос вряд ли кто-то смог ответить. Хотя вполне возможно, на этот вопрос мог бы ответить тот самый старый бармен, с которым, по слухам, у этого разумного очень хорошее отношение. Только вот беда, коллеги один никак не сможет пообщаться с этим разумным по одной простой причине. Он проживает на той самой планете Тармаран, на которую одарённым категорически воспрещён вход. В той самой системе, где непонятные аномалии любого одарённого разумного просто сводят с ума за очень короткий срок. Самым удивительным для молодого офицера Конфедерации Делос было то, как отреагировала её сестра на попытку Кале уговорить её пообщаться с этим стариком. Как оказалось, Орнидин знаком с этим барменом не понаслышке, и она отлично знала, что старик не захочет с ней общаться по поводу отношений к какому-либо разумному артеома. Слишком уже они были связаны какой-то непонятной связью. Да, многие поговаривали про то, что этот молодой парень поставляет старому бармену какие-то напитки, довольно крупными партиями, благодаря которым рейтинг его бара поднялся на невообразимую высоту. Но наверняка были и другие поставщики. Чем же отличался именно этот парень от подобных разумных, этого никто не знал. Теперь, когда Калядин смог доказать старому ветерану свои профессиональные навыки, И они перестали каждый раз морщиться, когда вспоминали про эту девушку. Она могла попытаться всё-таки продвинуть свою кандидатуру в качестве одного из боевых офицеров на флагман корпорации. На этом корабле, который называл с устранным словом Витязь, служили в основном только те, кого выбрал лично Артём. Девушка всё же надеялась на то, что её способности и профессиональные навыки ему пригодятся. Ведь пару раз её использовали для того, чтобы проверить новых кандидатов в члены экипажа кораблей корпорации. Благодаря тому, что она была довольно сильным импатом интуитом и улавливала эмоции собеседника, можно было легко определить, затевает ли что-нибудь противоправное против членов корпорации тот или иной разумный. Но как бы девушки ни хотелось поторопить происходящее, Кале один превосходно понимала, что этот парень терпеть не может торопливости. Именно поэтому она понимала и то, что для начала ей нужно будет заслужить его доверие, и только потом он лично пригласит её в свой экипаж. И хотя молодому офицеру Конфедерации это промедление категорически не нравилось, но у неё просто не было другого выбора. Ей оставалось только ждать и служить на благо корпорации наёмников. Но это не говорило о том, что девушка забыла все эти обиды и оскорбления, которые были ей нанесены за последнее время. Она всё это тщательно запоминала и собиралась отомстить каждому разумному, который когда-либо посмел обидеть её. Сначала ей нужно было всего лишь достичь небольшой мелочи получить идентификатор элит из рук самого вождя. И после этого Калли один сможет рассчитаться со всеми теми, кто он нежжал и оскорблял её в последнее время, в том числе и со своими родственниками тоже. За всеми этими мысленными метаниями, отражавшимися на её эмоциональном лице, которое выдавало в ней молодого, но очень амбициозного офицера Конфедерации, с лёгкой усмешкой наблюдала Сорна Доррит, являвшаяся на данный момент командиром Все разведгруппы Конфедерации Делус, находящиеся в корпорации Хайт, она была слишком опытным офицером, чтобы не заметить подобных телов движений за своей спинной. Девушка отлично понимала, что подобное продвижение её офицера может только помочь выполнению их заданий, хотя в последнее время сложности всё больше нарастало. Благодаря полученным сообщениям с Конфедерации Она уже знала о том, что честную информацию, которую должны были предоставить именно они, вошло с третьих рук. И хотя этими самыми третьими руками и была родная дочь руководителя департамента наследия ранга Нильфцер, это не умаляло произошедшего. Оказалось, что орудия производства конфедерации, которые были установлены на флагмане корпорации "Корабле Витязь", Стреляли гораздо быстрее, чем было положено по производственному регламенту. Более того, тщательное изучение возможности такой стрельбы учёными департамента наследия доказало, что подобное просто невозможно. Таким образом становилось понятно, что эти орудия прошли какую-то модификацию или модернизацию. Возникал вопрос: кто именно произвёл подобную модернизацию? Зная о том, что глава корпорации Хайт разумный Артём, сам частенько грешит подобными доработками различных видов вооружения. Девушка не сомневалась по поводу того, что именно он приложил большую часть усилий для подобного ускорения стрельбы орудий. И теперь Вошт крайне был заинтересован в том, чтобы получить технологию подобного ускорения ведения огня из тяжёлого вооружения Конфедерации. Такая технология являлась секретной, и наверняка была каким-то образом связана с подобным ускорением стрельбы из главных тоннельных орудий мобильных баз Федерации Нивей. Ведь в последнее время огневая мощь этих гигантов возросла в несколько раз именно благодаря подобному ускорению скорострельности орудия главного калибра, несмотря на то, что новейшее орудие Конфедерации обладали максимальной точностью. Благодаря способности их снарядов в виде торпед и ракет наводиться на цель самостоятельно, подобная скорострельность сводила на нет любые технологические новшества учёных Конфедерации Делос. Все силы разведывательного управления этого государства были сейчас брошены на охоту за технологией ускорения скорострельности орудий главных калибров тяжёлых кораблей. Доказательством того, что подобная технология существовала в действительности, были записи того, что установленная на витязе линейный ускоритель Конфедерации последнего поколения во время боевых столкновений, в которых участвовал этот корабль, веля огонь гораздо быстрее, чем было положено по регламенту разработчика. Оставалось только добыть эту технологию. Но возникал вопрос, каким образом это можно сделать. Проблема была в том, что разумный Артём Был не из тех, кого легко можно запугать. Да и деньгами его не заинтересоишь, так как доход корпорации рос изо дня в день. Надо же было этой выскочке из департамента наследия ранге Нильцер заметить эту скорострельность, которая проявлялась только во время боевых действий витязя. И, видимо, этой девчонке просто в такие моменты нечего было делать. Вот и следила за кораблями, подсчитывая, кто и сколько раз стрелял в определённые промежутки времени. Теперь перед Сорной Дори стояла очень сложная задача. Ей было необходимо найти способ уговорить Артёма поделиться этой технологией с Конфедерацией. Но раз за разом рассматривая самые различные варианты развития событий, девушка понимала, что силовым путём или путём шантажа В данном вопросе ничего не добьёшься. Таким образом можно было только отпугнуть этого разумного от сотрудничества с Конфедерацией Даус, которая в последнее время довольно неплохо развивалась. Возможно, этой выскочки из Новой Волны Калейдин действительно получится проникнуть на борт Витязя в качестве члена экипажа. И таким образом она сможет разузнать что-либо про технологию ускорения стрельбы из главных калибров Конфедерации. но даже если удастся узнать про любой способ ускорения стрельбы из других калибров этого корабля, это уже будет хороший результат. Ведь исходя из полученной таким образом информации, учёным департамента наследия возможно удастся разузнать или разработать свой вариант ускорения скорострельности главных калибров Конфедерации. Но всё это пока что в будущем. Сейчас нужно было ускорить работу разведчиков которые действительно расслабились. А зачем им было напрягаться? Они находятся на задании, получают повышенную ставку как работающие под прикрытием и при этом ещё зарабатывают наёмниками. Именно об этом и говорил в последнем сообщении Важдь. Он был очень недоволен подобным развитием событий. И именно поэтому в последнее время на своём корабле Сорднадор и усилила тренировки по боевому взаимодействию между членами экипажа. Не мало ли какой приказ придёт в ближайшем будущем. Они должны быть готовы к любому развитию событий, даже если им придётся штурмовать ведьясь. Хотя в данном случае у них просто нет ни единого шанса. Только одна голема, которая находится среди членов экипажа этого корабля, с лёгкостью сомог любую штурмовую группу. даже если той удастся прорваться на борт Лагмана корпорации проведя ещё несколько завещаний со своими помощниками девушка постаралась донести до их сознания мысль о том, что сам Вождь крайне недоволен результатами их работы может быть хотя бы эта мысль сумеет заставить их сосредоточиться на выполнении задания а то что же получается капитан и его первый помощник должны напрягаться и искать способы для выполнения задания вождя, а все приданные им сотрудники департамента разведки отдыхают словно находятся на курорте, при этом неплохо зарабатывают. Судя по тому, как офицеры принялись трекеровать своих подчинённых, эта мысль им тоже не понравилась. Все отлично знали отношение вождя к тем, кто не справлялся с поставленными перед ним задачами. такие разумные просто исчезают неизвестности. Термаран. Термаран. Странная планета в системе H1465, где огромные аномалии выжигали мозг любому одарённому разумному. В последнее время поток колонистов на эту планету начал постепенно увеличиваться, и среди них попадались абсолютно разные личности. Возможно, кто-то из них пытался скрываться от правосудия в центральных мирах содружества. Другой просто искал лучшей жизни там, где ему её могли предложить. Но появление любого из представителей расы высших, являющихся основным населением Конфедерации Делос, всегда привлекало к себе большое внимание. Дело в том, что на этой планете высших было не так много. Раньше их количество едва превышало десяток. Но сейчас на этой планете был всего лишь один представитель военных, относящихся к столь не однозначному государству, как Конфедерация Делус. Это был тот самый торговец, который поставлял довольно неплохое вооружение для охотников в обмен на поставки биологических ресурсов, добываемых из местных тварей. По одному его внешнему виду можно было сделать вывод о том, что он имеет отношение к военным. Коренастая и довольно мощная фигура, всегда прямая спина. Всё это говорило о том, что перед нами явный военный. Что именно заставило его заняться торговлей, было неизвестно. Скорее всего, он являлся действующим агентом спецслужбы его государства. Но в этом никто не видел ничего удивительного. Да это было Любой хоть немножко подкованный в данном вопросе разумный отлично понимал, что все эти торговцы, торгующие на Тормаране, имеют отношение к службам безопасности собственного государства. Слишком уж важными были эти биологические ресурсы для того, чтобы отдавать их чьи-либо частные руки. К сожалению, у Конфедерации в данном вопросе дела шли не очень хорошо. Несколько торговцев, которые были до этого пожилого ветерана совершенно не обращали внимания на то, что им нужно налаживать отношения с охотниками. Они были высшими. А это означало, что они выше всего этого, они лучшие. Но вот беда, одними лозунгами и названиями биологических ресурсов не добыть. Видимо, именно поэтому на эту планету и был возвращён тот самый ветеран, при котором отсюда шёл довольно хороший поток биологических ресурсов для конфедерации. Сейчас полковник в отставке Кроктер старательно восстанавливал отношения с местными охотниками, которые были не прочь заиметь в вооружение Конфедерации, что не говори, а и хороше именно на этой планете было лучше. Дело в том, что местные твари отличались очень прочной шкурой, хорошим волосяным покровом и довольно мерзким характером. Благодаря этому во время охоты на них нужно было нанести один единственный, но смертельный удар. В второго шанса охотнику эти твари обычно не давали. Они практически всегда передвигались группами по нескольку существ. Стоило подранить только одну из них, как тут же по тревоге поднимались все остальные и начинали охоту на посмешиво напасть на них. И не успокаивались до тех пор, пока не настигали свою жертву или же не проходило несколько часов в результате которых они просто уставали. Благодаря тому, что у полковника была прямая связь с Важдём, ему удалось наладить поставки на эту планету вооружения третьего-четвёртого поколения. И теперь несколько охотников довольно успешно добывали биологические ресурсы для того, чтобы расплатиться за взятое в кредит у него вооружение. Безответственность тех агентов, которые были посланы сюда до полковника, говорила старому ветерану о том, что в конфедерации не всё так хорошо. как старательно пропагандирует проживающим на его территории. Где это видано, чтобы высшее пренебрегали своими обязанностями во время службы. А именно это он и увидел на этой планете. Теперь ветеран ждал сменщика, который должен прибыть и сменить старика на его посту. По личной просьбе вождя Кроктарв должен был задержаться на этой планете до тех пор, пока сменщик не получит всю необходимую от него информацию. Также полковник должен был убедиться в том, что этот агент всё поймёт правильно и будет выполнять свои обязанности так, как нужно, а не так, как те агенты, которые были до него. Чем могу вам помочь? Старый ветеран уже заученно улыбнувшись повернулся к одной двери, отреагировав на писк сенсора, указывающего на то, что в помещении вошёл кто-то посторонний. У меня есть хороший выбор вооружения Конфедерации, начал было говорить он, как тот же прервался. Перед ним стояла молоденькая девушка с внешними данными, которые явно выдавали её принадлежность к элите Конфедерации высшим. Заметив слегка презривый взгляд, брошенный на помещение магазина, ветеран тяжело вздохнул душой. Он сразу понял, что задача, которую поставил перед ним вождь, не будет такой лёгкой, как хотелось бы. Девушку явно прислали сюда в виде какого-то наказания за какие-либо проступки. иначе никто из них не согласился прибыть на эту планету для того, чтобы изображать здесь из себя торговцев. И это несмотря на то, что большая часть офицеров, которые сумели здесь выжить и добиться результатов, получили идентификатор элит от самого вождя. Это было показателем той сложности заданий, которые им предстоит здесь выполнять. Более того, это было показателем того, насколько нужное задание здесь выполняется. Но для молодёжи это не было показателем. Заметив ничем не прикрытую гримасу брезгливости, всё же проскользнувшую по лицу девушки, Крок Тарп злобно оскалился. Он ещё не таких обламывал во время своей службы на флоте Конфедерации. Видимо, у девчонки есть какие-то очень высокопоставленные родственники, и она считает, что ей здесь не место. Посмотрим. Старый ветеран ещё не из таких зазнаек выбивал дурь. Молодой офицер Конфедерации Делус, лейтенант Сураннабу, не скрывала своей злости и презрения ко всем окружающим. Буквально пару месяцев назад она была одной из лучших, если не сказать больше, в своём выпуске в Военной академии Конфедерации Делус. Надо же было ей связаться с этими идиотами, которые решили отметить выпуск из академии, как следует подибашить в центре столицы. Благодаря связям своих родственников ему удалось избежать наказания. только не ей. Хотя подобная возможность была и у неё. Дело в том, что её родная тётя была одним из ведущих аналитиков департамента разведки. Несмотря на свои служебные связи и любовь к своей племяннице, эта пожилая выша оказалась очень принципиальной. Она считала, что если это совершён проступок, то должен за него ответить, тем более если это является одним из лучших выпускников военной академии Конфедерации. Поэтому женщина, совершенно не сомневаясь, потребовала, чтобы её племянница в качестве отработки своих провинностей отправилась для выполнения задания особой важности на территорию противника. Как и следовало ожидать, задание было не столько сложным, сколько унизительным. Девушку отправили в окраины Миры на одну из планет, где необходимо было заниматься ничем иным, как простой продажей устаревшего оборудования Конфедерации Делос местным жителям. Может быть, кто-то и считал, что в этом задании нет ничего унизительного, но только няна. Она до сих пор не могла забыть те эти оскорбительные выпады от остальных выпускников её курса, которые продолжали насмехаться над ней, даже находясь на расстоянии при помощи оскорбительных сообщений. Всем им предстояло занять соответствующие должности в военно-флоте Конфедерации, но только не ей. Положения не спасали даже рассказа о том, что выполнившие это задание на этой планете получали идентификаторы элит от самого вождя Конфедерации. Неужели она училась несколько лет, старательно постигая науки в академии для того, чтобы стать простым торговцем? Этого она не могла простить никому, даже собственной тёте. Прибыв на место своей будущей дислокации, а именно на ту самую планету, указанную в задании, Девушка не скрывала своей брезгливости ко всему окружающему. Её раздражало буквально всё. Предвзятое отношение сотрудников службы безопасности Федерации Нивей на подконтрольной территории, которого она должна была заниматься своей деятельностью. Одно это уже должно было дать понять девушке о том, что она действительно находится на чужой территории и будет работать под прикрытием. Но ведь ей придётся просто торговать Другое дело, если бы она действительно выполняла какую-то опасную работу, связанную с смертельным риском для конфедерации, за которую могла бы получить высокую награду. Прибыв в так называемое логово резидента конфедерации Делус, расположенное в ближайшем магазине, девушка посчитала ненужным даже там скрывать своё отношение ко всему окружающему. Боец смирно Внезапно раздавшийся рёв пожилого офицера заставил девушку вздрогнуть и инстинктивно выполнить команду. Видимо, этому старику не очень понравилось её отношение к происходящему. Суранабу сразу же вспомнила последние рекомендации своей тётки перед отправкой в эту клаку содружества. Пожилая выше настоятельно рекомендовала девушке внимательно прислушиваться к рекомендациям этого ветерана. который являлся личным агентом Важдя. Только сейчас девушка обратила внимание на то, что у этого старика был действительно действующий статус идентификатора элит. Это говорило о том, что он действительно получал награды напрямую от Важдя. Более того, он был связан напрямую с Важдём. Тяжело вздохнув душой, Сорана обо привычное изобразил рвенье и повышенное внимание к словам опаня. судя по тому словесному поносу, который начал выливаться на её голову, этому полковнику в отставке категорически не понравилось её поведение. Ветеран настолько ответственно относился к поручению самого вождя, что был готов сейчас разорвать эту девчонку прямо здесь, несмотря на то, что у неё тоже есть связи в Конфедерации, хотя и не такие высокие, как у него. только сейчас бывшая блестящая выпускница академии поняла, что все туманные рассказы о том, что на этой планете происходит что-то невероятное, являются правдивыми. Как оказалось, в действительности этот ветеран никогда не имел отношения к департаменту разведки. Ранее он был полковником десантной группы тяжёлого носителя Конфедерации Делос. и командовал десантниками, обыкновенными солдатами, которые не имели к разведке никакого отношения. Но по какой-то невероятной причине именно этот ветеран сумел добиться максимального результата там, где не справились профессиональные агенты департамента разведки. Это настораживало больше всего. В видимо прямолинейность действий, к которым приучали офицеров десанта, здесь было гораздо эффективнее, чем хитроумнее разведчиков. Несмотря на презрение, происходящее и возникшее у неё в душе ненависть ко всем тем, кто сумел избежать наказания благодаря своим связям. Суранабу всё же была довольно хорошим аналитиком и тактиком. Поэтому сумела сложить 2 и 2, чтобы понять, насколько может быть выгодным выполнение задания именно на этой территории. Как оказалось, информация, которую ей предоставила её тётка, была настоящей. выжившие на этой территории офицеры, которые сумели не только не провалиться, но и выполнить поставленные перед ними задачи, достигали статуса идентификатора элит, причём сразу. Для этого им не было необходимости служить десятки лет на флоте в ожидании того самого момента, когда они смогут заслужить хоть какую-то награду от конфедерации. мысленно скрипнув зубами, девушка согласилась с собственными логическими выводами. И она согласна будет вернуться на изнанку и снова надеть на себя кожу только ради того, чтобы доказать тем-тем, кто сейчас имел возможность присылать ей оскорбительные сообщения, знакам о на том, что она оказалась неполноценной и в ошибку. А именно это она сделает, когда получит от вождя статус идентификатора Эли. это высшая награда в конфедерации. И причём сделает это за довольно короткий срок. Ничего подобного оставшимся в конфедерации делавшим выпускникам военной академии не светит по одной простой причине. Их родственники наверняка постараются устроить своих детишек на какие-нибудь тёплые местечки, что-то типа штаба или какого-нибудь склада. Да, они смогут заработать там довольно большие деньги. как все эти деньги ничто по сравнению с личным статусом идентификатора элит, полученным из рук самого вождя. Сделав такие выводы, Соранабу принялась внимательно анализировать информацию, которую выливал целыми вёдрами на её голову старый ветеран. Судя по его поведению, он не собирался долго церемониться, это было и так понятно. Вот благодаря ей ему пришлось задержаться здесь вместо того, чтобы отдыхать сейчас на заслуженной пенсии. Быстро анализировали выливающуюся на её голову информацию. Девушка поняла причину злости этого старика. Оказалось, что все присланные сюда ранее агенты провалили задание по одной простой причине. Они считали торговлю недостойным делом для высших. Да, возможно, так и было. Да вот беда, Конфедерация Дыл уж очень сильно нуждалась в биологических ресурсах, которые поступали именно с этой планеты. Если агентам Конфедерации необходимо торговать для того, чтобы получать эти ресурсы для своего государства, они будут торговать. Так же как торговал этот ветеран, который вместо того, чтобы взять тяжёлое вооружение и пойти самому убивать этих тварей, был вынужден улыбаться и изображать из себя обычного торговца. Немного погодя девушка узнала о том, что офицер был вынужден терпеть всё это, несмотря на то, что здесь погибали его бойцы, к которым он относился как к собственным детям. Суре Набу не оставалось ничего другого, как молча выслушивать его высказывания и ждать, пока он успокоится. Девушка отлично понимала, что теперь она вынуждена будет выслушивать всё это до тех пор, пока старик не решит, что она готова для самостоятельной деятельности. Лишь после этого она сама станет резидентом департамента разведки Конфедерации Делос на этой планете. А он сможет наконец отправиться на заслуженный отпуск, занимаясь преподаванием тактики и стратегии в одной из начальных академий для будущих офицеров флота и армии Конфедерации. Самым удивительным для девушки было то, как такой прямолинейный боец и некоторые взятык противнику солдат, как этот полковник сомел всё же найти общий язык с самыми разными представителями разумных на этой планете. В первую очередь он ей указал на то, что ей нужно будет вовсю контактировать с разумным, известным как Бармен, от которого зависит очень многое в отношениях с поставщиками биологических ресурсов. Оказалось, что этот разумный вовсю контактирует с теми самыми охотниками, которые добывают эти биологические ресурсы. И от его рекомендаций зависит посещаемость магазина. Кроме того, ветеран рекомендовал ни в коем случае никогда не задирать цены на оборудование, и если есть возможность, необходимо давать даже в кредит. Это необходимая потеря в случае гибели охотника. Но если охотник вернётся, то он сможет быстро расплатиться с кредитом, предоставив поставщику вооружения необходимые биологические ресурсы. Таким образом, Sora на сможет обеспечить конфедерацию необходимым количеством биологических ресурсов, которые так важны для научных исследований и лечения раненых. Ведь как оказалось, большая часть этих материалов расходуются для изготовления самых новейших картриджей для медкапсул, которые полностью регенерируют потерянные конечности у ветеранов. И это несмотря на то, что у организма ветеранов обычно израсходованы серий генеративная способность и запасы организма. Клячё, говоря, из этих самых внутренних органов местных тварей создаются те самые препараты, которые известны в содружестве как регенерон. Услышав об этом Сора набу тихо скрипнула зубами. Когда-то именно из-за недостатка этого препарата она потеряла своих родителей. Им просто не хватило регенеративных возможностей их организмов, чтобы восстановиться. Она отлично знала это чувство, когда просто смотришь на своего близкого, который медленно угасает. И сейчас, когда у неё была возможность добывать те самые ресурсы, благодаря которым много таких ветеранов могли просто выжить и восстановиться, она собиралась приложить максимум усилий для того, чтобы в Конфедерацию Делус не было недостатка в этом веществе. Немного погодя, полковник сводил её в местный бар, который назывался Охотник. для того, чтобы познакомить её с тем самым барменом. Узнав причину появления девушки, этот старый трол не скрывал грустной усмешки. Всё-таки он превык общаться со старым ветераном, с которым было о чём поговорить. Не то, что с молодой девчонкой, у которой на уме наверняка были только великие подвиги, которые она может совершить одним движением мизинца. Несмотря на её присутствие, бармен, не скрывая этого, всё так и заявил: Хотя он отлично понимал и желания старого полковника, видимо, уже пора было отдыхать, несмотря на то, что Конфедерация всё так же продолжала нуждаться в его услугах. Но, как оказалось, не всё так просто. Этот ветеран, полковник Крокдарп, открыто заявил, что будет время от времени появляться на этой планете для того, чтобы контролировать процесс добычи и поставки в Конфедерацию биологических ресурсов. Ну что ж, Сурана была согласна на подобное внимание с его стороны к её деятельности. Ведь таким образом она быстрее сможет достигнуть своих целей. А получив настолько желанный статус, она сразу же станет заслуженным ветераном, даже несмотря на свой возраст, и сможет самостоятельно выбрать следующее место для собственной службы. Именно с такими мыслями девушка и направилась в своё новое место обитания, комнату, которая находилась прямо при магазине. Как она и ожидала, там не было ничего лишнего. Всё было устроено строго и функционально, как принято у военных Конфедерации Делос. Планета Дахайца, Конфедерация Делос. Вы уверены, что этот агент справится с поставленной перед ней задачей? В знакомом нам же тёмном кабинете хозяин этого страшного помещения тихо общался с начальником департамента разведки Конфедерации Ведь сейчас вы послали туда практически выпускника академии, не прошедшего полного обучения. Неужели вы уверены в том, что вся ваша мистификация по поводу беспорядков, которые устроила она и её товарищи по выпуску, не выйдет наружу? Ведь, насколько мне известно, её родственница занимает в вашем же департаменте довольно высокий пост. Я бы на её месте поинтересовался всеми обстоятельствами произошедшего. А вы так не считаете? Мой вождь, генерал Бродик, начальник департамента разведки Конфедерации, был готов к подобным вопросам. Я отлично знаю, что Яросеница занимает должность одного из моих заместителей по оперативной работе и аналитике. Именно поэтому вся эта операция была проведена полностью с её ведома. И с этой стороны никаких посторонних вопросов или интересов не будет. Немного напрягает рослюника остальных участников этой аферы, которые могут начать интересоваться подробностями этого дела со своей стороны. К сожалению, там я ничем не могу помочь или как-либо вмешаться, ведь там работать будут службы других департаментов. С этой стороны вы, генерал, можете не опасаться каких-либо подвохов. Немного вальяжно отмахнулся от его подозрений Вошт, уже привычно повернув своё кресло к огромному окну. за которым сейчас шёл проливной дождь. Меня больше беспокоит то, ради чего всё это было устроено. Вы не хуже меня знаете, что с подобным заданием не справились даже ваши самые лучшие подготовленные агенты. Именно поэтому я и переживаю. Справится ли с таким заданием молоденькая девушка, которая только-только закончила академию? Именно поэтому, моего штаб её и выбрали, грустно усмехнувшись, пояснил ему свою точку зрения генерал. Дело в том, что более опытные оперативники совершенно не заинтересованы в работе в таких условиях. И они считают, что работая простым торгошом, как приходится работать в данном случае, они просто позорят звание разведчика, несмотря на все мои объяснения и инструкции. И они считают ниже собственного достоинства выполнять такую работу, так как не видят в этом никакого смысла. Лучше бы генерал ничего подобного не говорил. Реакция вождя оказалась неоднозначной. Вскочив на ноги, разъярённый разумный, который был самым могущественным существом в данном секторе Галактики, принялся метаться стороны в сторону, при этом не скрывая своих эмоций, яростно ругаясь на всех возможных языках, какие только знал. А зналоных далеко немало, ведь за 600 лет своей жизни ему пришлось пройти довольно большой путь от простого солдата дур руководителя громадного государства. Вы хотите мне сказать, генерал, что они считают себя выше моих приказов? Немного успокоившись, повернулся к своему подчиненному вождю. Они не хотят отправиться в простую казарму на какой-нибудь обшарпанной планете, в какую-нибудь самой отдалённой колонии на весь срок своей службы. Как вы думаете, генерал, не слишком ли много они стали на себя брать? Они считают себя элитой. Так я им покажу, что такое элита. Выпалив подобное возмущение в адрес генерала Броудига, Вош снова продолжил свои метания по кабинету. Старому солдату не оставалось ничего другого, как просто молча выслушивать выкрики своего руководителя и надеяться только на то, что тот не воспримет подобное высказывание как личное оскорбление. Но, видимо, он зря на это надеялся. Немного погодя, когда это всемогущее разуме всё-таки немножко сумел взять себя в руки. Он приказал генералу Броудигу всех офицеров, которые посмели делать подобное высказывание, действительно отправить в самые отдалённые колонии младшими офицерами командного состава на весь срок их службы. Это было страшным приговором, ведь подобное наказание обычно давали только за военное преступление. Следующим по тяжести наказанием был приговор на участие в экспериментах департамента наследия. Так что вы сами понимаете, что именно было суждено всем этим офицерам, которые посмели как-либо высказаться против распоряжения вождя. Одно радовало генералов произошедшему, так это то, что в данном случае не он, ни его подчинённые, которые всё же придумали способ как послать своего регента на планету Тармаран, не будут никоим образом наказаны. Ведь если бы в подобной махинации с выпускниками военной академии не был заинтересован сам Вождь, то родственники всех этих молокососов тут же принялись бы бомбардировать различные службы и инстанции с требованием тщательного расследования произошедшего в тот день, и рано или поздно правда бы выползла наружу. Именно поэтому он и подговорил свою заместительницу использовать в данном варианте развития событий её собственную племянницу Девчонка была хорошим тактиком и аналитиком. И ей прочили хорошее будущее в качестве действующего боевого офицера десанта или штурмовой бригады. Но ведь таким же офицером был и полковник в отставке Круктарп. Это означало только то, что эта девушка наверняка сможет понять то, что не смогли понять хитроумные агенты разведчики Конфедерации после специальных курсов обучения. Судя по отзыву полковника, девчонка сначала прибыла обиженная на весь белый свет за то, что её просто выкинули на задворки вселенной. Но как только она поняла возможности, которые ей даёт подобное направление, она буквально зубами вцепилась в старого ветерана, в прямом смысле этого слова, вытягивая из неё все знания об этой планете. Ведь только так она могла доказать свою необходимость для Конфедерации Делус как офицер. Выходя из кабинета вождя, взмыленный генерал заметил в приёмной ещё пару высокопоставленных офицеров, среди которых он опознал родственников тех выпускников, которых был вынужден подставить для выполнения задания вождя. Хотя, если подумать, среди этих выпускников только эта девчонка заслуживала внимания как реальный боевой офицер. Все остальные пользовались родственными связями для достижения нужного уровня в звании. На самом деле, единственное, что вытягивало их на уровень выпускников военной академии, это были дорогостоящие боевые базы, которые могли позволить себе их родственники. Эта же девчонка практически везде проходила своим умом. Задумавшись, генерал даже не заметил, как покинул здание. Сейчас он размышлял о том, что ему будет необходимо попросить полковника Круга Тарпа после возвращения его из командировки. пройти специальное сканирование для создания специализированной базы знаний для будущей резиденттуры на этой планете. Возможно, это и будет тем самым решением, которое следовало бы обдумать гораздо раньше. Ведь таким образом он бы застраховался от возможных провалов на территории планеты Тармара, которые произошли благодаря неподготовленному агенту. Главная проблема заключалась в том, что теперь этомо офицер он не мог ничего приказывать. Ведь у него был статус идентификатора элит. Он мог только попросить его и надеяться на его адекватный ответ. Тяжело вздохнув, старый генерал отправился в свой департамент. Ему ещё предстояло как следует обдумать то, что он собирается предложить полковнику взамен. Ведь он должен будет его чем-то отблагодарить. А в результате всех его размышлений возник закономерный вопрос: чем именно он сможет отблагодарить ветерана? имеющего такой высокий статус